82. Март 7. -е. Матерь Агни-Йоги. Когда созвучие полно, не может быть ошибок в суждении. Для вас путь в сад прекрасной владыки лежит через родную страну.